Глава 25. Все довольны? Макиавелли. Мы с Азом вступили в столицу во главе торжествующей толпы граждан посилтума Нажимавшая сзади масса народу вынесла нас к фасаду дворца. Царило невероятное веселье. «Нас забрасывали цветами и другими, менее узнаваемыми предметами, или же усыпали ими наш путь, делая дорожное покрытие столь ненадежным, что я не раз боялся упасть и быть затоптанным. По крайней мере, народ, казалось, по-настоящему радовался в виде нас. В общем и целом, наша триумфальная процессия получилась потенциально почти такой же опасной для наших жизней, как и минувшая война. Мне она очень понравилась». Никогда раньше вокруг меня не было такого шума Это было приятно испытать «Осторожней, малыш!» – шепнул Аас, ткнув меня локтем в ребра «Нас идет встречать делегация!» И верно, из главных ворот дворца выступала другая процессия Она уступала нашей, но компенсировала недостаток в численности престижем своих участников Впереди и в центре шел король а по бокам от него грим был и Плох-Секир. Казначей сиял нескрываемым торжеством. Генерал выглядел определенно мрачным. Обведя глазами толпу, Плох-Секир заметил в нашей свите несколько своих солдат. Его потемневшее лицо стало еще темнее, не предвещая этим ратникам ничего хорошего Я полагал, что ему любопытно, почему они не сумели выполнить его приказ помешать нашему возвращению Что бы там ни крутилось у него на уме, с этим надо было подождать Король поднял руки и собравшиеся послушно смолкли в ожидании его речи «Достопочтенный маг», — начал он, — «знайте, что приветственные крики благодарных граждан Силтума лишь эхо чувств, испытываемых мною к вам в связи с этим совершенным для нас подвигом». Ему ответила новая волна аплодисментов. «Известие о вашей победе опередило вас», — продолжал он, «и наши историки уже записывают подробности вашего триумфа, то есть все, что стало известно». По толпе пробежала рябь одобрительного смеха. «Хотя мы не претендуем на понимание действия ваших сил», — объявил король, — «результаты говорят сами за себя. Могучая армия непобедимых воинов исчезла в разреженном воздухе с оружием и всем прочим. Лишь усыпавшие поле боя доспехи и осадные машины свидетельствуют о ее недавнем существовании». «Война выиграна! С угрозой по силтому тому покончена навеки вечные!» При этих словах толпа взорвалась, воздух снова наполнился цветами, а крики сотрясали стены дворца. Король попытался крикнуть еще что-то, но его слова потонули в радостном гаме. Наконец он пожал плечами и ушел обратно во дворец, остановившись лишь помахать напоследок толпе рукой. Я считал довольно дешевым ходом с его стороны наживаться на аплодисментах, предназначенных нам, но не стал выступать. В данную минуту нас ждали дела поважнее. Поймав взгляды Гримбла и Плохсикира, я подозвал их к нам. «Мне надо с вами поговорить!» — крикнул я, перекрывая гам. «А не следует ли нам зайти во дворец? Где потише?» — прокричал в ответ Гримбл. «Мы и поговорим здесь!» — настаивал я. «Но толпа!» — показал казначей. Я повернулся и кивнул фигуре в первом ряду людского скопища. Тот в ответ поднял правую руку, делая знак. И люди в толпе сцепили руки и образовали вокруг нас кольцо, двигаясь с почти военной четкостью. В плотной массе народа мигом образовалось расчищенное пространство, и в центре его стояли только королевские советники, Аас, Глиб и я, да еще человек, сделавший знак». Минутку! Прогромыхал Плохсикир с подозрением оглядывая кольцо. Что происходит? Генерал! просиял я, сверкнув самой широкой улыбкой. Я хотел бы познакомить вас с новым гражданином Пасилтума. Не теряя улыбки, я жестом подозвал предводителя толпы. Генерал Плохсикир, официально представил я, познакомьтесь с большим Джули. Большой Джули, Хью Плохсикир. «Рад с вами познакомиться», — улыбнулся Джули. «Этот парнишка только и говорил мне о вас». Генерал побледнел, узнав верховного главнокомандующего армии империи. «Вы», — запинаясь, — выпалил он, — «но вы же... вы...» «Надеюсь, вы не возражаете, генерал», — гладко продолжал я, «но я предложил большому Джули работу вашего военного консультанта». «Военного консультанта?» — с подозрением повторил Плох-Секир. — А в чем дело? — нахмурился Джули. — Думаете, я с этим не справлюсь? — Дело не в том, — поспешно внес ясность генерал. — Просто, ну, мы забыли упомянуть об одной мелочи, генерал, — перебил Аас. — Большой Джули уходит в отставку с действительной службы. Он более чем готов предоставить все управление армией по сил вам и согласен давать советы только когда попросят. «Совершенно верно», — просиял Джули, — «я просто хочу сидеть и загорать на солнышке, потягивая венцо, и, может, время от времени кому-то прочищая мозги. Понимаете, что я имею в виду?» «Но король», — заикнулся было плох Сикир, — «вовсе не обязан вникать во все это», — промурлыкал Ас. — «если, конечно, вы не сочтете нужным сообщить ему, от кого исходят ваши новые боевые планы». «Хм...» Задумчиво произнес генерал. «Вы уверены, что будете довольны таким положением дел, Джули? «Убежден», — твердо кивнул Джули. «Я не желаю никакой славы, никакой ответственности и никаких заслуг. Этого я имел в избытке, когда работал на империю. Понимаете, что я имею в виду? Мы с моими ребятами потолковали об этом и решили...» «С ребятами...» перебил нахмурясь Плох Секир. «Хм, мы забыли упомянуть еще об одной мелочи, генерал», — улыбнулся я. «Большой Джули — не единственное пополнение рядов граждан по силтума». Я мотнул головой, показывая на кольцо людей, сдерживавших толпу. Генерал моргнул, глядя на них, а затем завертел головой, замечая, сколько еще их рассеяно по всей толпе, и побледнел, так как ему стало ясно, и куда исчезла «Армия империи, и почему его ратникам не удалось помешать нашему возвращению в столицу?» «Вы хотите сказать, что...» — начал Плох Секир. «Сплошь счастливые граждане по силту, генерал», — провозгласил Ас, а затем понизил голос до более конфиденциального уровня. «Мне думается, если вам когда-нибудь понадобится объявить призыв в армию, то вы обнаружите, что эти новые граждане...» «Обучиться военному делу намного быстрее, чем ваш средний пахарь!» Генерал, очевидно, уловил. Глаза его засверкали при мысли об отданном нами под его начало новом войске. Я видел, как он мысленно облизывает трясцы, предвкушая следующую войну. «Большой Джули!» — объявил он широкой улыбкой. «Вы и ваши э, ребята более чем желанные гости у нас в Пасилтуме!» Позвольте мне одним из первых поздравить вас с новым гражданством. Он протянул руку, но на пути у него возникло препятствие. Препятствие это звалось Дж. Р. Гримбл. "Минуточку", зарычал казначей. "В ваших планах есть один небольшой изъян. Дело в том, что я намерен посоветовать королю распустить армию по силтума". "Что?" взревел Плохсикир. «Дайте я этим займусь, генерал!» — успокаивающе вмешался Аас. «Гримбл, для чего вы хотите сделать подобную глупость?» «Да из-за мага, конечно!» — ответил казначей. «Вы продемонстрировали, что он вполне способен защитить королевство без помощи армии, и поэтому я не вижу никаких причин и дальше нести расходы на ее содержание. Чепуха!» — отрубил Ас. — По вашему великому Скиву нечем занять свое время, кроме как охраной ваших границ. Вы хотите связать вашего дорогостоящего мага выполнением задачи, с которой может справиться дешево стоящий солдат? — Ну, — нахмурился Гримбл. — Кроме того, — продолжал Ас, — Скив будет проводить немало времени в разъездах, пополняя свои знания, что, конечно же, увеличит его ценность для Посилтума. «Кто же станет охранять ваше королевство в его отсутствие, если не армия?» «Но это же обойдется», — заныл Гримбл. «Если уж что и менять», — продолжал Ас, игнорируя возражение казначея, «то, мне думается, вам следовало бы увеличить вашу армию, так как ваши границы теперь удлинились». «Что-что?» — заморгал Гримбл. «Что там с границами?» «Я думал, это очевидно», — невинно сказал Ас. Всем этим новым гражданам надо где-то поселиться. А как раз к северу отсюда уйма земель ждущих, чтобы их кто-то распахал. Как я понимаю, в данную минуту они совершенно не охраняются. По тому даже не придется сражаться за них. Нужно только прийти и поселиться. То есть, конечно, при условии, что у вас есть сильная армия, способная удержать их, коль скоро вы это проделаете. Хм... — задумчиво произнес казначей, поглаживая себя ладонью по подбородку. — Потом опять же, — тихо шепнул Ас, — это ведь добавочные налоговые поступления, которые новые граждане земли принесут казне королевства. — Большой Джули, — просиял Гримбл, — я хотел бы поздравить вас и ваших людей с обретением нашего гражданства и приветствовать вас, как новых жителей Посилтума. «Я приветствую его первым!» — проворчал Плох-Секир. «Он мой советник!» Говоря это, генерал уронил ладонь на рукоять Секиры, и этот жест не ускользнул от внимания казначея. «Конечно, генерал», — признал Гримбл, заставив себя улыбнуться, «я просто подожду здесь, пока вы закончите. Мне надо кое-что обсудить с нашими новыми гражданами». «А пока вы ждете, Гримбл?» — улыбнулся Ас. — Нам надо кое-что обсудить с вами. — Например, — нахмурился Казначей. — Например, жалование придворного мага, — отпарировал мой наставник. — Конечно, — рассмеялся Гримбл, — как только мы здесь закончим, то пойдем во дворец, и я заплачу ему за первый месяц. — На самом-то деле, — протянул Ас, — мы хотели обсудить увеличение жалования. Казначей мигом перестал смеяться. «Вы имеете в виду премиальные, не так ли?» — с надеждой спросил он. «Уверен, мы сможем что-нибудь придумать, учитывая...» «Я имею в виду увеличение жалования!» — твердо поправил Ас. «Бросьте, Гримбл! Королевство теперь стало больше. Это означает, что работа у мага стала сложнее и заслуживает большей оплаты». — Не уверен, что могу это одобрить, — осторожно ответил казначей. — При увеличении вашей налоговой базы, — надавил ас, — мне, думается, вы можете себе позволить. — Давайте разберемся почательней, возразил Гримбл. Наши накладные расходы возросли в соответствии с этим увеличением. Фактически, я бы не удивился, если бы... — Пошли, Глиб шепнул я своему зверьку, «давай-ка навестим лютика. У меня возникло ощущение, что спор о жаловании продлится довольно долго».